Глава 7. К северу от Бата поздний субботний вечер, 10 декабря 1983 года. Правящая королева. Королева, обладающая всеми правами на престол, в отличие от королевы-консорта, которая считается королевой только потому, что ее муж — король. «Было темно, холодно и сыро». Сьюзан почувствовал, как что-то холодное — капнула в глаз. Она вскрикнула, но тут же сообразила, что это, наверное, дождь или снег. В следующее мгновение ее швырнула озимь, и что-то крупное просвистело над ее головой, вспарывая воздух. Раздался мощный плеск. «Лежи смирно», — услышала она голос Мерлина. «Дай мне карту», — сказала Вивен, которая лежала на земле возле Сьюзен. «Мерлин, это...» Мерлин ответил не сразу, — Сьюзан слышала, как он, шурша песком и галькой, прошел вперед около дюжины шагов, а потом вернулся. «Все в порядке», — сообщил Мерлин. «Теперь он просто камень». «Что случилось?» — спросила Сьюзан дрожащим голосом, подняла карту и почувствовала, что ее держит Вивьен. От карты больше не исходил серебристый свет, она снова стала частью тьмы. «Я опять ничего не вижу». «Лев прилетел сюда с нами», — ответил Мерлин, помогая Сьюзан встать. «Оживительная сила древнего владыки нет, к счастью». «Где мы?» — спросила Вивьен. «Мне кажется, что это не совсем Коннистон. «Ой!» — воскликнула Сьюзан, снова опустилась на колени, потянув за собой Мерлина и стала ощупывать землю у себя под ногами. Как она и ожидала, это был песок в перемешку с мелкими камушками. Сьюзан с облегчением выдохнула, хотя еще раньше узнала место, где они оказались, по знакомому журчанию ручья. «Это мой остров. Ты просила нарисовать место, где я чувствую себя в безопасности и которое хорошо знаю, и я сразу подумала о нем, а не о горе. Конечно, гору я тоже знаю, но она папина, а это место мое. Было время, когда я приходила сюда каждый день, и до сих пор прихожу, когда я дома» на свой остров. «Это ручей, который течет у дома твоей мамы?» — спросил Мерлин. «Значит, остров совсем маленький. зато настоящий. Отсюда до маминого дома ярдов сто вниз по течению», ответил Сьюзен. Ее глаза уже почти привыкли к темноте, и она стала различать черные силуэты Мерлина и Вивен на фоне не такого черного неба. Шел снег, правда, совсем небольшой, Крохотные снежинки лишь время от времени касались запрокинутого лица и открытых рук Сьюзен. Однако было холодно. И, «О, чёрт! вдруг вырвался у Сьюзен. «Я оставила в башне любимый мамин полушубок. Мама меня убьёт. Вивьен и Мерлин захохотали, Сьюзен тоже. Смех получился немного истеричным. Осознание того, насколько серьезно была грозившая им опасность, «Еще не пришло во всей полноте». «У меня есть еще свечка», — сказал Мерлин. Сьюзен услышала щелчок открываемой сумки, короткий вдох Вивиан, а потом увидела в ее ладонях горящую свечку, короткую и толстенькую в виде долматинца-попорошайки, из раскрытой пасти которого торчал фитиль. Новая свеча, слава богу, не пахла. «Что ж, остров так остров». Вивин ладошкой прикрыла свечу от снега и подняла ее повыше. Слабый огонек позволил Сьюзен убедиться, что это действительно ее остров Небольшая песчано-галечная коса, которая защищал от размыва массивный валун на ее верхнем конце. Видимая часть валуна составляла 6 футов в высоту и 12 в длину. Сверху на нем было небольшое углубление, где Сьюзен обычно сидела часами, представляя себя королевой и полноправной правительницей собственного крошечного островного государства и ручья, постоянными обитателями которого были птицы, рыбы и раки, а иногда заплывали и выдры. «Он похож на владение некой сущности», — сказала Вивин задумчиво. «И все же это не так. Ты продолжаешь удивлять меня, Сьюзан?» «Островок просто мой, хотя формально он принадлежит фермерам-парментам». Это их поля по обе стороны ручья, но островок их не интересует. Старая миссис Пармент, правда, иногда заглядывал сюда, когда я была маленькой. Наверное, боялась, как бы я не утонула. Она считала, что мама плохо смотрит за мной, но она никогда не прогоняла меня отсюда, не отправляла домой. Только разговаривала со мной, стоя на берегу, угощала пирожком и снова уходила. Интересно, что теперь скажут об этом Парменты? И она указала на заднюю часть каменного льва, которая торчала из ручья, словно корма потерпевшего крушение корабля. Вся передняя часть погрузилась в вылистое дно ручья, настолько силен был его прыжок. При неверном свете свечи это походило на причудливую инсталляцию, в которой некий современный художник вознамерился рассказать о британском льве и его сознательном уходе от реальности или еще о чем-то в таком роде. «Мы уберем льва», — пообещал Мерлин. «Только не сразу. Сначала на него наверняка захотят взглянуть праворукие. Рискну предположить, что это теперь единственная целая статуя, которая осталась у нашего нового врага». «Я собираюсь взглянуть на него сейчас же», — заявила Вивьен. «Возьми свечку, Сьюзен, и иди с Мерлином домой, а то ты уже совсем синяя». И она протянула им свечу, которую тут же погасил то ли снег то ли поднявшийся ветер. «Ты точно не видишь в темноте?» спросил Мерлин. «Нет, не вижу», — сердито ответил Сьюзен. «Сколько раз тебе повторять?» «Хорошо, тогда я тебя поведу». Мерлин взял ее за локоть и, почувствовав, как она дрожит, добавил. «Подожди-ка». Снова щелкнули застежки сумки, и на плечи Сьюзен легко опустился пушистый палантин из лесы, от которого ей сразу стало теплее. «Идем!» — сказал Мерлин. — Не задерживайся тут, Вив. — Не буду, — отозвалась Вивен. — Хотя, по-моему, сейчас нам ничего не грозит. Я не чувствую никаких признаков присутствия здесь сущности. Мерлин задумался. — Может, мне все же разбить его на куски? — На всякий случай. — Не надо, — рассеянно ответила Вивен. Сьюзан услышала тихий плеск, значит, праворукая вошла в ручей. — Целая статуя полезнее для исследований. Конечно, это всего лишь предположение, но, по-моему, есть только два пути взаимодействия сущности с мертвым камнем. Первый — отдать статуе немного своей силы и приказ сделать что-то конкретное, поскольку камень не может принимать решения сам. Так было с тем львом, который вломился в магазин. Я думаю, что много лет назад сущность поставила ему задачу дождаться, когда оживет карта, и тут же отправиться за ней, где бы она ни была. Второй путь — сущность должна сама вселиться в статую или даже в ряд статуй, как это было у башни. Но когда этот лев прошел за нами сквозь карту, сущность буквально вышибла из него, так что в нем не осталось и следа ее силы. Он безопасен, а она даже не знает, где он сейчас. «Она?» — удивился Мерлин. «Старуху позвала мать, и та пришла», — пояснил Вивин. Все помолчали. «Может, я все же разобью его, а?» — ласково попросил сестру Мерлин. «Здесь есть крупные камни. Возьму один и доведу дело до конца». Порыв ветра взвихрил снег вокруг, и Сьюзан задрожала. «Нет», — отрезала Вивен. «Отведи Сьюзан домой, поставь чайник, напои ее чаем, а я позабочусь, чтобы в статуе не осталось ни капли силы». «Сьюзан, ты сможешь перейти в брод или тебя перенести?» — поинтересовался Мерлин. — Тут есть бревно у моего тр... валуна. Оно лежит в воде, но по нему можно перейти. Сейчас вода невысокая, всего несколько дюймов. — Ага, вижу. Мерлин положил руки на плечи Сьюзен и легонько, подталкивая ее сзади, провел вперед шагов десять. — Стоп, мы почти у цели. Подними ногу, протяни вперед. — Нащупала? — Да, — ответил Сьюзен, и так легко пошла вперед, что удивленному Мерлину даже пришлось прибавить шагу. Кончиками пальцев он слегка придерживал ее за плечи, но Сьюзан обнаружила, что не нуждается в поводыре. Она точно знала, где заканчивается бревно и насколько высоко надо поднять ногу, чтобы шагнуть на берег, и где начинается тропка, петляющая среди ольхи. А еще она видела лучше, чем ожидала. То ли это отсвет невидимки луны отразился от облаков то ли еще что-то в этом роде, но она почти видела, куда идет. «Похоже на нашу первую встречу», — сказала она, когда они углубились в Ольшаник. Левая рука Мерлина грела ее даже сквозь перчатку и меховой палантин, настолько она была теплее правой. «Здесь что, старая прямая дорога?» «Нет», — ответил Мерлин, — «и, главное, поблизости нет водяного. Другие сущности есть, но, насколько я понимаю, они твои друзья». Один живет под холмом, другой в ручье, ниже по течению, а в большом каштане за домом — вороны, которые на самом деле не вороны. Правда, сейчас они не так активны, как в прошлый раз, когда я был здесь. Я бы даже сказал, что они дремлют. Присматривать за тобой они присматривают, как и раньше, но без всякого беспокойства, заметь. Что все-таки заставляет их просыпаться и действовать? Причин может быть много. Например, поклонение, жертвоприношение, вообще любое внимание. Особые события или совпадения, иногда просто обстоятельства. А иные сущности засыпают или бодрствуют вообще непонятно почему. Они шли молча, пока сквозь заросли ольхи и редкую завесу падающего снега не засветились впереди окна кухни. Из окон, расположенной неподалеку студии «Жасмин», бывшего амбара, Тоже лился свет, достаточный для того, чтобы Сьюзен могла хорошо видеть. Мне жаль, что тебя в это втянули, сказал Мерлин. Сьюзен взглянула на него и увидела в его лице тревогу, совсем не характерную для ее спутника. Овы, это не Коламбур. Я не чувствую себя достаточно умным сейчас, чтобы Коламбурить. Сьюзен остановилась и повернулась к нему всем телом, так что, оказавшись совсем близко, они обнялись и прижались друг к другу. «Как твоя нога?» спросила она с беспокойством. «Кровь не идет?» «Идет», — не стал лгать Мерлин. «Правда, немного. Наверное, рана открылась, когда я легнул Минотавра». «Прости, я это пропустила», — сказала Сьюзен. «Лучше бы ты пропустила вообще все». Мерлин вздохнул. «Я сглупил, когда поймал пчелу, но все же Вивен не стоило оторвать тебя от твоей жизни». Я знаю, что ты не хочешь связываться с книготорговцами. «Не то чтобы не хочу», — прошептала Сьюзан, обращаясь к ключице Мерлина, красиво подчеркнутой квадратным вырезом платья. Несмотря на холод, его кожа не покрылась мурашками. «Я боюсь соблазна. Древний мир, магия — все это так привлекательно, что я боюсь потерять из-за них свою простую человеческую сущность. Потерять совсем, я имею в виду, «Конечно, теперь, когда я знаю, кто мой отец, я никогда снова не стану обычной девушкой, а мне так хочется остаться ею, если это возможно». «Понимаю», — произнес Мерлин, крепче прижимая ее к себе. «Я ведь тоже часть древнего мира». «Да», — кивнула Юзан, «но я не хочу тебя терять. Мне просто нужно найти способ сохранить... «Равновесие, что ли?» «Да, равновесие», — поэтому я и решила встречаться с тобой раз в неделю, хотя до сих пор сама этого не понимала. То есть понимала, одно только на уровне подсознания. Я все запутала, да? Нет, я... Не только я. Вообще все санжаки сталкиваются с этим время от времени. Мерлин поколебался и тихо продолжил. Иногда книготорговцы отказываются от всех своих способностей и становятся простыми людьми. Это происходит редко, и сам процесс очень трудный, но такое возможно. «Я не знала», — воскликнула Сьюзен, и, подумав, добавила, «но я не хочу от тебя такой жертвы, имей в виду. В конце концов, я-то не могу отказаться от части себя. То есть, наверное, не могу». «Спроси об этом у кого-нибудь из наших старейшин», — тихо сказал Мерлин. «Или у хранителя Грааля в Сильвермире» или хотя бы у отца, хотя вряд ли он отнесется с пониманием к такой идее. Не знаю. «Чего ты не знаешь?» — раздался из-за его спины голос Вивиан, и Сьюзан вздрогнула. «Мерлин же услышал приближение сестры. В каком очередном невежестве признаешься? И почему вы еще не в доме и не приготовили чай?» Мы остановились на минутку, чтобы поболтать. Сьюзан прикрыла ладошкой рот Мерлину, чтобы он не ответил на ехидство сестры какой-нибудь резкостью. И он поцеловал ладонь Сьюзен, она отняла руку и повернула к дому. Теперь она хорошо видела и пошла вперед. «Идемте. Надеюсь, мама не сердится, что я не вернулась к чаю. Сколько сейчас времени?» Мерлин глянул на ночное небо. «Восемь тридцать пять». Потом вспомнил, что на нем есть часы и сверился с циферблатом своего вертекса. «Нет, я ошибся. Восемь тридцать четыре». «Значит, разница во времени осталась существенной», — задумчиво произнесла Вивиан. «Теперь древний владыка наверняка закрыл ту часть карты, которая оказалась у нас. Так что сад, дом и все остальное снова погрузятся в стазис. И мы не сможем вернуться туда. По крайней мере, тем же способом». «Зачем вам возвращаться?» — спросила Сьюзен. «Надо провести расследование» ответил Мерлин. «Я насчитал там двадцать шесть трупов. Скорее всего, этих людей убили. А того последнего, который на часах, вообще пытали перед смертью». «Ох!» — выдохнула Юзан. «Какой ужас! Просто кошмар!» «Нам нужно во многом разобраться», — сказала Вивьин. «А для этого надо скорее вернуться в малый книжный». «Как думаешь, Сьюзан, твоя мама согласится одолжить нам свою машину?» «Согласится-то она согласится», — «Только вам это не поможет!» Сьюзен взмахнула рукой, и вокруг нее заплясали снежинки. «Если так будет продолжаться весь день, то Мини Купер не залезет на Дрифтон-Хилл, а если залезет, то уж точно не спустится». «А разве Дрифтон-Хилл здесь не убирают, не посыпают песком или что-то в этом роде?» спросил Мерлин. «Эх ты, столичный житель! Здесь же дорога местного значения. Если снегопад будет очень сильным, то городской совет решит ее почистить, но не сразу, а в лучшем случае через пару дней. Или ее почистят парменты, не дожидаясь решения властей. У них есть снежный плуг, который они устанавливают на большой трактор и сбрасывают им снег с дороги. Но они обычно чистят только от своей фермы на запад, в сторону шир а не в нашу сторону. «Мы попросим Кэмерона прислать за нами ленд-ровер», — сказала Вивин а сами пока выпьем чая и перекусим. «Я еще раз осмотрю твою рану, Мерлин». «По-моему, кровь уже не идет», — сообщил Мерлин. «Но все равно спасибо. И спасибо, что пришли и вытащили меня оттуда. Вам, обеим». Они вышли на лужайку, уже покрытую снегом, на несколько дюймов. Сьюзен хотела потянуть на себя тяжелую кухонную дверь, когда ее остановил Мерлин. «Подожди». Там голоса, как будто кто-то читает заклинание хором. «Я ничего не слышу», — прошептал Сьюзен. «Я слышу», — с сомнением произнесла Вивьен. «Но звук очень слабый. Вряд ли это...» «Звук не из дома», — Мерлин повертел головой, словно собака, встревоженная чем-то подозрительным. «Он оттуда». Он опустил на землю сумку, открыл ее, вынул из него смитон, быстро зарядил его, — взял на изготовку и бесшумно скользнул к амбару, служившему мастерской Жасмин. Откравшись к окну, Мерлин остановился и заглянул внутрь, а потом повернулся к амбару спиной и нормальным шагом пошел к дому. На крыльце он убрал револьвер в сумку и захлопнул ее, щелкнув металлической застежкой. — Что там? — не выдержал Сьюзен. Радио, — смущенно ответил Мерлин. — Flying pickets. Only you. Их сейчас везде крутит, сказала Вивиан. Да, мама их десять раз на дню слушает, подтвердила Сьюзен. Она любит работать под радио. Она рисует? Да, ответил Мерлин. Что-то очень большое и абстрактное. Молуется с полным самозабвением, так что ничего не видит и не слышит вокруг. Не значит это еще не на один час. Пошли внутрь, я замерзла. В прихожей вся трое сменили уличную обувь. На мягкие тапочки из коробки Эй вытерли волосы и лицо новыми пушистыми полотенцами, вывешенными там именно для этого. К удивлению Вивен и Мерлина, которые ожидали увидеть привычные рваные тряпки с пятнами краски, а затем шагнули в долгожданное кухонное тепло. Плита Ага кочегарила вовсю, так что сначала им даже стало жарко, как это всегда бывает, когда входишь с холода. Сьюзен вернула Мерлину меховый палантин, Налила воды в чайник и поставила его на плиту, а Вивен пошла в гостиную искать телефон, который Жасмин часто прятала там под подушками. Нужно было позвонить в малый книжный. Тем временем Мерлин попросил Сьюзан разрешения позаимствовать что-нибудь из ее одежды. После того, как Сьюзан отсмеялась, она сказала, что он может взять все, что ему подойдет, но поскольку он и выше, и тоньше ее, то таких вещей окажется не так уж много. «Ничего?» «Подберу что-нибудь», — отозвался Мерлин, глядя на свое рваное, а теперь еще и грязное платье. Поднимаясь по угловой лестнице наверх, он по привычке пригнул голову на повороте. Дом построили еще в Средневековье, хотя с течением времени его не раз подновляли в разных местах, низкий потолок на лестнице представлял опасность даже для человека среднего роста. Оставшись на кухне одна, Сьюзен заглянула в кладовую и в раковину, где все еще ждали своего часа чашки и тарелки завтрака, и поняла, что мать совсем забыла и о чае, и об ужине, и, наверное, рисует с тех пор, как вернулась из Бата. Сьюзен выставила на стол масленку, головку выдержанного в пещере чеддера в восковой упаковке, хлеб из муки грубого помола, который Жасмин испекла накануне, пару безвкусных помидоров и половинку салата-латука из Большого Сейнсбери в Чиппенхэме, банку маринованных огурцов Брэнстон, баночку с остатками дижонской горчицы и пять маленьких пирогов со свининой на один укус, если у кого-то очень большой рот, из фермерского магазина парментов неподалеку. Наверное, Жасмин купил их по дороге домой, а потом начисто про них забыла. Первой в кухне вернулась Вивиан, что и неудивительно, ведь Мерлин был занят одеждой. Она с радостным возгласом взяла предложенную кружку чая, придвинула табурет к барной стойке и прямо набросилась на еду. «С горгольями разобрались», — сообщила она. Кэмерон сказал, что они как раз охотились за последней, когда то, что оживляло ее, исчезло, и статуя грохнула с крыши и разбилась. Хорошо, что она упала во двор, где были одни леворукие, которые среагировали моментально и убрались с дороги, так что никого не зацепило. Ну и без посторонних глаз, опять же. Думаю, это произошло, когда древний владыка вернулся за нами в сад. Его познали? В смысле, сущность? Нет пока. Но малый книжный теперь — сущие осиное гнездо. Только что приехала Уна, привезла новых знакомых с конференции. Около шести явилась двоюродная бабушка Эванжелина из Брайтона с кучей пожилых праворуких тетушек и дядюшек. Все считают, что дело крайне серьезное. И это еще они не знают о телах в башне. Боже, как вкусно! Пирог со свининой и пикулями. А что это за чай? Он потрясающий. «Это смесь, которую кто-то из маминых друзей шлет ей со Шри-Ланки», ответил Сьюзен. Старый поклонник, наверное. На банках нет ни этикетки, ни подписей. Небольшие партии приходят регулярно два раза в год. Раньше я даже подозревала, что так маме присылают наркотики» пока не убедилась, что это не они сводят ее с ума. Необычные мыслительные процессы и рассеянность Жасмин были классическими симптомами близкого контакта с могущественной мифической сущностью, а именно с отцом Сьюзан. Не все реагировали на вторжение мифического в обыденное именно так, но вообще это был довольно распространенный случай. Вивин объяснила Сьюзан, что могло быть гораздо хуже. Обычно люди подвергшиеся воздействию сущностей или атмосферы древнего мира, либо умирали от сердечной недостаточности или иной болезни, против которой бессильна современная медицина, либо попросту сходили с ума. Мерлин спустился, когда Сьюзен и Вивен пили уже по второй чашке чая и спорили, оставить ему пирога со свининой или нет. Увидев Мерлина, Сьюзен моргнула, а Вивен прыснула и прошептала. Dexis Midnight Runners. Брат услышал ее слова, но смолчал, хотя это явно стоило ему больших усилий. На нем был кремовый полуэвер и коричневый полукомбинезон, широковатый в бедрах и коротковатый снизу, так что из-под штанин высовывалось дюма четыре носков, а то и больше. Сьюзан встала и занялась чаем, а Мерлин сел на табурет, причем комбинезон на нем задрался почти до колен. Выглядит так унизительно само по себе, — сказал он, — так что без комментариев, ладно, Вивин? Справедливо, — согласилась его сестра и замурлыкала «Тилу Рай Уэй», но замолчала, поняв, что Мерлин расстроен не на шутку. «Ты дозвонилась до Кэмерона?» Заметив, что Вивин нацелилась на последний пирог, он опередил ее, молниеносно схватив его с блюда. «Поросенок! Сколько таких вы уже слопали!» «Почти нисколько». «А до Кэмерона я дозвонилась», — ответила Вивин. «Сейчас там все спокойно, но Уна и Эванджелина решили взять все в свои руки и хотят, чтобы мы возвращались немедленно. За нами уже едет полицейский лендровер. Думаю, он будет здесь примерно через полчаса, хотя, может, и позже, если снегопад усилится». Мерлин невнятно буркнул, энергично жуя пирог. Сьюзен подала ему кружку с чаем, в которую он положил три ложки сахара и налил много молока. «Кстати, о поросятах. Я не расслышала, что ты там бурчишь с набитым ртом?» — сказала Вивин. «Они хотят, чтобы Сьюзен приехала?» — спросил Мерлин. Вивин повернулась к Сьюзен. Кэмерон ничего об этом не говорил, так что решать тебе, Сьюзен. Поедешь с нами или останешься здесь? Сьюзен задумчиво уставилась в свою кружку. Она чувствовала, что в ее жизни наступает поворотный момент. Она снова влезла в дела книготорговцев, причем такие, которые не имели к ней никакого отношения. Зря она вмешалась. «Тебе выбирать», — подтвердил Мерлин. «По крайней мере, пока». Сьюзен оторвала взгляд от чая. «А что было бы, если бы я ввязалась во все это как обыкновенная девушка?» «Тогда бы ты не ввязалась», — ответила Вивиан. «Я обратилась к тебе только потому, что знала, ты сможешь нарисовать карту перемещения». Ни один обычный смертный на это не способен». Сьюзен посмотрела на Мерлина, который вдруг странно притих. Он встретился с ней взглядом и медленно произнес. «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Будь ты простой смертный, мы заставили бы тебя пойти с нами сейчас, а уж потом, после всего, решали бы, что с тобой делать. И, скорее всего, для тебя это плохо кончилось бы. Но ты необычная, Сьюзен. «Ты уникальна во всех отношениях, поэтому ты можешь выбирать сейчас и потом тоже. Но помни, любой твой выбор повлечет за собой последствия, избежать которых не сможешь даже ты». Сьюзен медленно кивнула и поднесла кружку к губам. Слишком горячий чай обжег ей язык, и это ее рассердило. «Моя карта все еще у тебя э э Вивен похлопала себя по блузке. Раздался глухой деревянный стук. «Я хотел сказать тебе, пусть лучше она будет у нас. Надо сначала убедиться, что она безопасна. Я нисколько не сомневалась, что ты нарисуешь хорошую карту перемещения, и ты это сделала. Но часто бывает так, что после первого использования эффективность подобных вещей уменьшается, в буквальном смысле. Если ты попробуешь использовать ее снова, она может «Не сработать как надо, и ты вернешься не на свой островок посреди ручья, а окажешься совсем в другом месте. Или вообще ни в каком месте. А это...» «Хуже смерти», — сказал Мерлин. «Быть вечно живым, но в ловушке». «Наверное. Мы не знаем. Наверняка». «Ладно», — решительно кивнулась Сьюзен, «Оставь ее у себя». «Так ты поедешь с нами в Бат? спросил Мерлин. Сьюзен заколебалась, — «Вообще-то я всего на один день к маме. У меня билет на завтра на поезд в 2.16 из Чиппенхэма». «Тебе обязательно возвращаться?» — спросила Вивен. «Мне сказали, что независимо от распорядка в других учебных заведениях, школа искусств Слейда неукоснительно настаивает на том, чтобы студенты посещали занятия всю последнюю неделю семестра», — ответил Сьюзен. «К тому же мне нужно закончить картину названия художника». «Но на Рождество ты вернешься сюда?» – спросил Мерлин. Они со Сизон уже обсуждали возможности встречи на каникулах, поэтому он знал, что она хочет провести их здесь, у матери. Он тоже надеялся выкроить время, чтобы побыть с ней, но для Сен-Жаков канун Рождества и рождественские каникулы – самое напряженное время года, ведь книжные магазины переполнены покупателями, рыщущими в поисках подарков – да и иные мероприятия, связанные с зимним солнцестоянием, не позволяют книготорговцам расслабиться. В мифическом мире солнцеворот — время перемен, когда одни двери открываются, а другие затворяются наглухо, когда рушатся старые узы и выковываются новые. Да, но мама пригласила друзей, человек пять или больше, так что в следующие выходные у нас не будет времени побыть вдвоем, а завтра мы печем рождественские пудинги. Мама всегда пропускает воскресенье перед началом поста и готовит их позже. «Возможно, тебе небезопасно оставаться здесь одной», Мерлин обратился к Вивен. «Ты уверена, что древний владыка не узнает, где лев, и не сможет проследить путь Сьюзан от него сюда?» «Ты же знаешь, что я не уверена», раздраженно ответила Вивен, выхватывая из-под руки брата только что отрезанный им ломтик чеддера. Что, если сущность найдет и оживит этого льва?» Но Вивен промолчала, наверное, потому что еще не проживала сыр. «И здесь тебе не опаснее, чем везде», — наконец справившись с сыром, сказала она. «И даже надежнее. Стражи земли, неба и воды, которых приставил к тебе отец, — не пустые слова». В «Знаю», — согласился Сьюзен. «думаю, они хотя бы предупредят меня, если что». И не только, — убежденно произнесла Вивен и, поколебавшись, добавила. А если по какой-то причине они не одолеют каменного льва или другой напасть сами, у тебя тоже есть сила. Вообще-то было бы разумно подготовиться к ее использованию заранее. Сизан проследила за взглядом Вивен, который остановился на большой сине-белой фаянсовой салонке с дырочками. Соль, сталь и кровь медленно произнесла Сьюзан, чтобы привлечь кого-то или что-то к себе на службу. «Я же говорила, что не хочу этого делать. Да и вообще сработает ли это с камнем? Ты же говорила, что нужна открытая рана». «Конечно, кровь с кровью работает быстрее всего», подтвердила Вивен. «Но так тоже можно. По крайней мере, ты сможешь помешать сущности контролировать статую, а если она сама войдет в камень ты, возможно, даже сможешь ее победить. Ты помнишь, что надо говорить?» «Да», — коротко ответил Сьюзан. Она вспомнила. «Я твоя хозяйка. Стань моим слугой». «Это всего лишь мера предосторожности», — сказал Мерлин, чувствуя ее нежелание. «Просто всегда носи при себе нож и немного соли, как зонтик на случай дождя. Скорее всего, даже не придется ими воспользоваться». «Погоди-ка, у меня как раз есть подходящий нож». Он порылся в сумке и вытащил из него армейский складной нож 1930-х годов, видимо, ни разу не бывавший в деле. Черная рифленая рукоять из бексоида прямо блестела. Мерлин открыл нож, демонстрируя свайку, открывалку для консервов и главный клинок, впечатляюще острый. «Выглядит как обычный», — объяснил Мерлин, «но это работа Харштона и Гула». Лезвие просто супер острое и посеребренное, как и свайка. Консервный нож тоже очень удобный. Пожалуйста, возьми его, мне будет спокойнее. И все время носи с собой. На всякий случай. И не забудь соль, добавила Вивен. Она огляделась, увидела на подоконнике большой коробок спичек, взяла его, вытряхнула спички, насыпала вместо них соли и поставила коробок на стол перед Сьюзен а на случай, если у тебя появятся враги попроще, возьми вот это». Мерлин снова порылся в своей сумке и извлек короткоствольный кольт «Кобра» 38-го калибра с никелюрованной отделкой. «Он похож на Смит Вессон 10 модели, из которого мы стреляли на стрельбище». Мерлин дважды водил Сьюзен на стрельбище столичной полиции в Липецхилле глубокой ночью, когда туда приглашали другие подразделения – обычно Ми-5 или Ми-6. У книг торговцев имелись свои площадки для стрельбы в Торнхаусе и других местах, но полицейский тер был ближе к Лондону. «Мне не нужен револьвер», — завела Сьюзан, качая головой. «Я не хочу стрелять в людей, а от статуи он все равно не поможет». «А почему вы думаете, что у меня могут появиться враги? Не слишком ли остро вы реагируете?» «Нет, скорее, это перестраховка», — ответила Вивен. Проблема в том, что мы ничего о нем не знаем. Мерлин не стал возвращать револьвер в сумку, а сунул его в нагрудный карман своего комбинезона. Этот древний владыка для нас когнита. Ясно только, что он могучий и что он убийца. Возможно, он мстит. Возможно, у него есть поклонники или подданные среди смертных. Пока мы не поймем, кто он такой и не обезвредим его, тебе может грозить опасность. Почему именно мне? «А вам что, нет?» «Ну и нам тоже», — признал Мерлин. «Сущность могла догадаться, кто мы такие, потому как мы попали в ее тайный сад и как вели себя в нем. Я не знаю, как это работает, но...» «Потому что в Вутоне ты никогда не слушал», — перебила Вивен брата. «Проще говоря, сущность запоминает нашу природу, которую нельзя ни замаскировать, ни спрятать, и потом распознает нас как нарушителей границ ее владений». Но так бывает только, когда границу нарушают в ее присутствии, так что пока у нас нет причин для беспокойства». «Почти нет», — возразил Мерлин. «Если эта сущность выследит меня или Вивен, ничего страшного. Это может даже сыграть нам на руку. Но если она найдет тебя...» «Я просто хочу погостить у мамы», — возмутилась Сьюзен «и закончить свой первый семестр в Слейде. Вот и все. Дайте мне жить моей обычной жизнью». «Понимаю», — с сожалением произнес Мерлин. Мне тоже этого хочется, поверь». «Но, увы, не получится. Мы можем только помочь тебе сделать твою жизнь настолько нормальной, насколько это возможно, учитывая все обстоятельства». Он замолчал и склонил голову на бок, прислушиваясь, но... Сьюзан снова ничего не услышала. Машина только что свернула с дороги в сторону дома. «Лэнд Ровер. Наверное, это за нами». «Послушай, если ты не хочешь ехать с нами сейчас, могу я хотя бы отвезти тебя завтра в Лондон?» «Не садись одна в поезд. Снегопад нам не помешает. Я приехал в Бат на рейндж-ровере тетушке Эмилии». «Правда?» — Удивился Вивен. «А она об этом знает?» «После того, как ты сотворил с ее Дженсеном...» «Да знает она, знает!» — раздраженно бросил Мерлин. «Хорошо, приезжай. Все равно мне как-то надо добраться до станции». Мерлина произнесла Сьюзен, поскольку слова Мерлина о будущей жизни, настолько нормальные, насколько это возможно, не шли у нее из головы. Что ж, учитывая все обстоятельства, надеяться на большее был бы неизбыточной мечтой. «Спасибо. И не выходи из дому», — попросил Мерлин. «Обещай, что никуда не пойдешь. На всякий случай». «Я никуда и не собираюсь», — ответила Сьюзен, — «разве что в ванную». Но горячую ванну можно принять и в доме. А вот ты береги себя, пока будешь в бате. Мерлин встал, сунул в рот ломтик чеддера, дважды его прожевал и проглотил, а потом обнял и поцеловал Сьюзан. Несмотря на запах чеддера, она поцеловала его в ответ и даже ненадолго прижалась к нему. «Я заеду за тобой около двенадцати, хорошо?» Сьюзан кивнула. «Давай, Эйлин!» Окликнула брата Вивен, открыла дверь, и холод из прихожей ворвался в кухню. Мерлин ворча последовал за сестрой и закрыл за собой дверь.